Глава сороковая. Дочка. Проснулась я от того, что кто-то дышал мне в ухо. Открыв глаза, я встретилась с большими, такими знакомыми черными омутами на непривычно мохнатой морде. Дан жадно вглядывался в мое лицо, но увидев, что я проснулась, как-то весь сжался. Я же, безумно счастливая, что он пришел в себя, обхватила его голову руками и от избытка чувств расцеловала мохнатые щеки и мокрый нос, радостно всхлипывая и повторяя «Жив! Жив! Жив!». Огромный зверь подгреб меня к своему боку лапой и стиснул в объятиях, виляя хвостом и укладывая на мои руки голову, чтобы заглянуть в глаза. Его взгляд был настолько преданным и счастливым, что подкатывал горький ком к горлу. «А почему ты не оборачиваешься?» Он оглядел себя со всех сторон, а потом попытался подняться. Лапы судорожно затряслись, а потом и вовсе разъехались в разные стороны. Волк жалобно взвизгнул и рухнул обратно на пол. «Стой, стой! Не надо, не вставай!» Всполошилась я, поднимая его морду от пола, а потом аккуратно укладывая лапы, чтобы они не были вывернуты под неестественным углом. Дан иногда поскуливал от резкой боли, но не переставал молотить искусанным хвостом, выражая свою радость от того, что я рядом. Или потому, что мы живы, а может, еще по какой-то причине. К сожалению, он не говорил, а по собачьи я не понимала. «Ты не можешь обернуться из-за травм?» — наугад спросила я. Он по-человечески вздохнул и кивнул. «Тогда и не надо, пусть сначала заживет». Через некоторое время я собралась сходить еще раз к ручью за водой и слезоцветом, если я его еще найду. Не может же быть, чтобы там был всего один куст. Мракодан всполошился и заскреб лапами по камню, царапая его когтями. «Нет, я одна пойду», — нахмурилась я. «Ты и так еле дышишь. Не вздумай даже пытаться идти за мной. Иначе что, я зря тебя вчера лечила». После долгих препирательств Многословных с моей стороны и молчаливых, но от этого не менее яростных с его стороны, я все же выбралась на свежий утренний воздух и направилась в сторону ручья. Сейчас, при свете дня, дорога заняла намного меньше времени. Первым делом я умылась в прохладной воде и напилась. Затем пошла вверх по ручью, внимательно рассматривая окружающую растительность. И где-то минут через пятнадцать смогла углядеть нужный мне куст. При исполненной радости я аккуратно выкопала требуемое растение с белыми практически прозрачными бутонами и довольная направилась обратно к Дану, дополнительно таща в огромном лопухе воду из ручья. Надеюсь, сегодня оборотень уже сможет ближе к вечеру сам добраться до воды. Все же заживают на нем раны очень быстро. И тут я услышала совсем недалеко вой. Громкий, отчаянный, буквально надрывный. «Как раз там, где вчера на нас напали». Цветок с лопухом выскользнули из моих рук, и ноги окатило водными брызгами. «Дан!» Я бросилась к первому попавшемуся кусту и отломала палку, самую толстую из тех, что смогла отыскать. И с палкой наперевес бросилась в убежище, где оставила своего оборотня. Даже думать не хотелось, что на нас могут напасть. «Дан беззащитен сейчас, а я бесполезна в принципе!» Но сдаваться просто так я уже не собиралась. Ночь, проведенная в объятиях зверя, как-то поменяла мое мировоззрение. Я, конечно, понимала, что волк может меня растерзать, но в то же время уверилась, что волк волку рознь, а дан никогда не причинит мне зла. Думаю, моя фобия прошла, только уж больно жестокий метод получился. Я подбежала к пещере в тот момент, когда из нее практически выпал мой подранный защитник, который тоже услышал вой. Пусть он выглядел так, будто его прокрутили через мясорубку, но на морде было написано «Меня он в обиду не даст». Мы переглянулись. Дан показал мне взглядом, чтобы я проваливала за его спину. Я же в ответ упрямо помотала головой и попыталась его самого толкнуть обратно внутрь. В этот момент на возвышенности показалась фигура черного волка. Я вздрогнула и испуганно стиснула в руках палку, Адан, видимо, совсем лишившись сил, как-то сразу весь обмяк, только попытался невнятным скулежом привлечь мое внимание. Но я только крепче сжала свое оружие, потому как волк, увидев нас, победно взвизгнул и бросился вниз, прыгая по камням огромными прыжками. Не успела я замахнуться, как прямо в подлете изящная фигура смертоносного хищника перекувырнулась через голову, а в следующий момент меня буквально снесло с ног обнаженное женское тело с криком «Дети!». Я испуганно взвизгнула, и тут на поляну перед пещерой приземлился откуда-то сверху высокий темный эльф. Он моментально скинул с себя плащ и накинул на женщину надо мной. Все вместе заняло от силы пару секунд. И тут я узнала их. Никто иной, как родители Мракодана, сейчас появились в нашем укрытии. «Мрак! Лия! Наконец-то! Я чуть с ума не сошла!» Чистила Народина, попеременно ощупывая и осматривая нас обоих на предмет повреждений. «Там вся поляна залита твоей кровью, мрак! Я думала!» Она всхлипнула и погладила огромную голову сына, зябко кутаясь в плащ супруга. Дан успокаивающе лизнул руку матери, молотя хвостом по пыльной земле. «Меня же поставил на ноги отец Маркадана Кай и тоже осмотрел со всех сторон». Я неловко переступила с ноги на ногу, не зная, куда спрятать голые ноги. А он, будто поняв, что меня беспокоит, стянул через голову рубашку и протянул мне. Так как я сразу не сообразила, то Дроу сам обмотал тканью мои ноги, скрывая поцарапанные коленки и закрепляя рукава узлом на талии. «Я говорил тебе, Нарочка», — обратился он к жене, — «что они живы. Их же тел там не было». «Конечно, не было!» Взорвалась она. «Еще бы они были! Как ты вообще можешь говорить подобное?» Вместо ответа ее муж пожал плечами и присел на корточки перед сыном, доставая из небольшой поясной сумки пару зелий. Сразу видно, в кого Дан такой молчаливый. Ко мне подошла Нара и с виноватой улыбкой обняла меня за плечи. «Теперь все будет хорошо, дочка!» И я всхлипнула. «Наконец-то облегченно!»